Решительным жестом Гленна смела крошки со стола. «Простил меня? Ему не в чем меня упрекнуть. Я обращался с ним как с собственным сыном. Что он должен мне прощать?» Донован выскочил из-за стола. «Даже родной сын сбежал бы от такого отца, как ты. Он мог бы стать мастером не хуже тебя. Но ты не дал ему достаточно времени. Ты был слишком нетерпелив». Так как тебе самому все давалось слишком легко и быстро, ты того же ожидала от других. У тебя редчайший дар, мало у кого он есть. Левину приходилось тяжело работать над тем, что тебе давалось без особого труда. Прошу тебя, послушайся меня. Посмотри этого мальчика. Ради тебя же самого. Ну и что это даст? У меня уже давно не было ученика который вскоре не сбегал бы со слезами на глазах. Возможно, я многого от них требую. Но я не могу быть терпеливее. Не могу постоянно все повторять. Не могу и все тут. Ярость Донована сменилась отчаянием. Я потерял Левина, потому что не был с ним достаточно терпелив. Так почему я должен заниматься чужим ребенком? А что тебе терять? «Если он ни на что не способен, выгонишь его!» Гленна умоляюще смотрела на мужа. «Каждый мальчишка, которого я выгоняю, для меня проигранная битва. Я не хочу больше разочарований!» Донован ссутулился и опустил голову на руки. «Дон, вспомни о том, как было с Артом. Ты ведь тоже не хотел его брать, потому что он такой огромный!» Он тупой громила, сказал ты, считая, что он не сможет за тобой угнаться. Но вы же привыкли друг к другу и прощаете один другому его недостатки. Неужели сейчас ты смогу от него отказаться? Нет, конечно же нет, буркнул Донован. Но ведь он и не ученик, он вскинулся. Прошу тебя, Донован, я знаю, что Элан подходящий для тебя ученик. Я это чувствую. Кузнец некоторое время молчал, а затем кивнул. «Я сказал ему, что он может прийти завтра, и я его испытаю. Посмотрим, годен ли он на что-то. Как бы то ни было, я не буду делать ему никаких повлажек, только из-за того, что его прислал Левин». Гленна довольствовалась этим ответом. Она была уверена, что мальчик справится. «Конечно, Донован будет с ним особенно строг» если возьмет его в ученики, именно из-за того, что его прислал Левин. Но если мальчишка окажется талантливым, то Донован это оценит и тогда почувствует себя счастливым. Элен вышла из кузницы, не заглянув их к Гленне. Ей хотелось поговорить с этой доброй женщиной, но она боялась, что если Донован за ней наблюдает, то подумает, что она побежала к его жене за утешениями. Упрямство Донована и его предубежденность против нее глубоко возмутили девочку, даже если он один из лучших мастеров по мечам в Англии. Неужели это дает ему право вести себя подобным образом? В общем-то, Элен понимала, что у мастера есть права, а у учеников только обязанности. И вообще, удастся ли ей стать подмастерьем, выяснится только завтра». Сначала ей нужно выдержать испытание Донована. При мысли о грядущем дне Уэлен скрутила живот. Ее охватило странное чувство, смесь надежды и страха.